и решил относиться к этому человеку просто как к шуту. «Послушайте, мой друг», — начал было он, но арест замотал головой. «Мой добрый друг», — поправил он графа. «Мне Маня говорила, что так во французских романах говорят аристократы, посещающие бедняков». «Ну, мой добрый друг», — опять рассмеялся Савищев, — «я хотел бы поговорить с вашим отцом». «Однако он называет ее Маней», — вместе с тем подумал он. «Добрым отцом» опять поправил его арест и добавил, «это уж ведь и по прописям известно». «Да будет тебе», — не выдержал Савищев. «Я пришел поговорить по делу». Арест спустил ноги с дивана и сел. «Вот когда мы с тобой, милашка, на брудершафт пили, этого я не помню что-то», — проговорил он совершенно просто и естественно. «Да он пьян», — догадался Савищев. «Он просто пьян». И он до такой степени даже обрадовался, что этот человек был пьян, что дом был лачугой, в синях дурно пахло, и вся обстановка была отвратительной. «Чем хуже все это было, тем лучше было для него» потому что тем легче казалось ему, возможно, прельстить Маню перспективами роскошной жизни, если она пожелает. Впрочем, для него лично арест был только смешон. Оскорбляться его выходками граф считал недостойным себя. Он со свойственным лавласом, как тогда называли чутьем, понял, что из этого пьяницы он может извлечь немалую пользу для себя. Он вынул сигару, закурил и, пустив струю дыма, неторопливо протянул. «А скажите, пожалуйста, что вы делаете?» Сижу на диване. Вдруг неожиданно по-французски произнес арест. «Ну да, хорошо, но я спрашиваю вообще, что вы делаете? Можете писать?» «Да как вам сказать, смотря что, ежели мыслите, так сколько угодно...» «Нет, переписывать бумаги». Арест вздохнул и ответил. «Пожалуй, мог бы, но не желаю». «Отчего же?» «Я враг бумажного делопроизводства». И арест снова закинул ноги на диван и развалился... Ну разве вы не хотели бы заработать деньги?» «Зачем?» «Ну как зачем? Чтобы иметь их?» «Если я захочу, то и так буду их иметь». «Вот как? Откуда же?» «Да хотя бы от вас, пожалуйста». «Вы хотите, чтобы я дал вам денег?» «Спросил граф». чего же нет? Ежели я буду, например, вам полезен. Вы не смотрите на меня выпуклыми глазами. Я говорю серьезно в рассуждении принцессы. «Как вы сказали?» принцессы Это я так называю известную вам Валауку и Марию в просторечии Маню». Савищев не без некоторого удовольствия затянулся дымом сигары, а рез же, не выдержав, воскликнул. «Позвольте мне сигару, мой очень дорогой граф», как говорила покойная Мария Антуанетта. И он жалобным взглядом голодной собаки посмотрел на Савищева, как тому показалось. «Хорошо, я дам вам сигару», — согласился Савищев, «но только я хочу, чтобы вы были со мной любезны». Он вынул портсигар, достал оттуда сигару и протянул ее аресту. Тот вскочил, сделал глиссаду и раскланился. «Я ваш человек. Вы очаровательный граф. Я буду с вами любезен. Прежде всего, вам, вероятно, желательно узнать, каковы фонды на здешней бирже недавно поселившегося здесь джентльмена». «А он вовсе не глуп», — подумал Савищев и сказал вслух. «Почему вы так думаете?» «У меня в этих делах мертвая хватка. Карамболь без промаха, хоть с завязанными глазами». «Конечно, за свою сметливость и одной сигарой удовлетвориться не могу. Знаете, граф, если беленькую, я ваш человек». Беленькими тогда назывались 25-рублевые бумажки. Савищев вынул, подумав бумажник, развернул его и вытащил 25 рублей. Он посмотрел на ареста, тот ленивым, как будто вовсе равнодушным взглядом следил за ним. «Ну вот вам деньги». Арест мотнул головой и воскликнул. «Не возьму». «Да ведь вы сами только что хотели». «А теперь не возьму». Как же так? Не возьму двадцати пяти. Теперь, пожалуйте, еще пять за промедление и раздумывание. Всего, значит, тридцать. Нет, он положительно меня занимает, мысленно усмехнулся Савищев и дал аресту тридцать рублей. Он всегда был убежден, что с деньгами все можно сделать.